Дни шли за днями, а я все меньше верила в свое выздоровление. И замечания хирурга, недовольного моей внезапной пассивностью, уже не ободряли меня. Я потеряла аппетит. Укрепляющие средства вызывали у меня отвращение. Я похудела. Все это ухудшало мое общее состояние. Со времени отъезда из дому я больше не видела Джерри. Он не приезжал меня навестить, как и тогда, когда я лежала в Нэйи. В его отсутствии я не могла отогнать кое-какие мысли, высказанные Режи. В ушах у меня звучало «А он выжидает». Однако при мысли, что Джерри меня любит, во мне всегда зарождалась нежность. Передо мной вставало далекое будущее, такое же туманное, как невысказанное обещание, пленявшее меня своей неясностью. Я не сентиментальна. Романы о любви никогда меня не волновали. Однако мне хотелось бы, чтобы в отношениях между мной и моим возможным мужем было больше пылкости, а ее-то в поведении Джерри вовсе не ощущалось. С другой стороны, мое собственное сердце, не успев полюбить, уже было разбито. Сумеет ли оно ожить, если его будут вечно гладать сомнения? Если жестокие слова режи, будут и дальше преследовать меня. Улучшение в моем лечении вдруг приостановилось. И это сразу встревожило врачей и массажистов, занимавшихся со мной. И очень скоро все это дошло до профессора Парениса. Как-то утром он вошел в мою комнату, кипя от возмущения. В руке он держал записку и, взглянув на нее, закричал. «Вы что это? Нарочно?» — хотел бы я знать. У меня даже не хватило мужества возражать, и я простонала. «Отпустите меня домой! Опять вы за свое! Снова капризы! Сами-то вы знаете, чего хотите? Да или нет? Выздороветь или навсегда остаться без ног?» «Выздороветь!» — пробормотала я. «Но для чего?» Он нехотя проворчал. На ваши сердечные дела мне наплевать, милая моя. Но должен вам сказать, что вы на пути к выздоровлению. Недели через две, если все пойдет нормально, мы могли бы поставить вас на ноги и дать вам костыли. Я пожала плечами. Превосходные результаты. Сначала встанете на костыли, потом замените их палками, а затем вы пойдете на своих ногах. А вы хотите уехать свести на нет всю проделанную работу, как раз в ту минуту, когда дело пошло на лад. Я была так ошеломлена, что даже из гордости не могла сдержать слезы. Я плакала беззвучно, не всхлипывая. Он заметил это и, наклонившись ко мне, сказал почти ласково, «Будет вам. Я вас ругаю, но это для вашей же пользы, и упрямится вы этакая Не огорчайтесь. Я отпущу вас на недельку» если вы обещаете вернуться. Суровый ворчун смотрел на меня добрыми глазами, и, немного успокоившись, я взмолилась. — Ох да! Отпустите меня домой хоть на несколько дней! — Так и быть. Я позвоню Маре и вашему массажисту, он с вами неплохо поработал, и дам вам неделю. Но с условием, что вы ни на один день не прекратите упражнения. А если будете умницей, даже приготовлю вам сюрприз. Он не сказал больше ничего, но после телефонных переговоров между моими родителями, Маре и Лараном, санитарная машина на следующее же утро увезла меня домой. Я подняла в свою комнату не на носилках, внес меня на руках санитар. Немного обрадовалась, чувствуя, что я дома. Быть может, здесь я снова наберусь сил, чтобы вернуться в этот центр, хотя недавно и преуменьшала его благотворную деятельность. Полтора месяца назад я уехала из этого дома, совсем не владея ногами. Теперь же я могла ими двигать, правда, медленно, но уже самостоятельно сгибала их. Смогут ли мои ноги держать меня и ходить по земле? Это было еще неизвестно. Профессор Паренис обещал сделать мне сюрприз. Его принес Пьер Морре на следующий день утром. После очередного сеанса массажей и упражнений Лоран, пришедший в восторг от достигнутых мной успехов, отнес меня вниз на первый этаж. Я не сразу увидела, что мне приготовили костыли, на которые я должна была опереться, чтобы сделать первые шаги.